Мимо проходили какие-то люди, но признаков поспешного бегства не наблюдалось. Лишь минуты три спустя в футах в пятидесяти левее меня из какой-то двери с верхняя часть головы, включая лоб и пару испуганных глаз. Я решительно выкликнул «Нока назад!» Голова дернулась и исчезла, и больше не показывалась. Меня окликнула секретарша.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 За огромным элегантным столом восседал Нэт Дрискол. Если вы украдкой выпроводили ее отсюда, пока я пробирался по коридору, она неминуемо пойдет в лапы фараонов, сказал я, надвигаясь. Мм. Проблеил Дрискол, вцепившись руками в край стола, так что костяшки пальцев побелели. Выглядел он растерянным и перепуганным, как будто увидел привидение. Я оглянулся по сторонам. Где она?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 бросил на меня испуганный взгляд, который не шел ни в какое сравнение с тем взглядом, каким наградила меня, съежившийся, в стоявшем углу кресле и дрожавший как осиновый лист Карла Ловкин. Она ничего не сказала, а просто таращилась на меня. Кто-то сзади стиснул меня за локоть. Я обернулся.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 — С ней все в порядке. Пока, во всяком случае. Вот за вами следили. Теперь знают, что вы здесь. — Следили? Да вот, представьте себе. За вами неотступно следовал хвост. Вернее, два хвоста. Сейчас они заполонили вестибюль, перекрывая все лифты и выходы. Дрискл плюхнулся в кресло и глухо застонал. Глубоглазая секретарша деловито осведомилась. — А вы, Арчи Гудвин, из контора вульфа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 Это не поздно исправить в любую минуту. Итак, в котором часу Дрейскол пришел сегодня на работу? Примерно в половине двенадцатого. А до этого он сегодня здесь не появлялся? Нет. А в котором часу он выходил? Он вообще не выходил. Ленчему принесли суда из-за мисс Ловхен.